Глава 17 В казино нас пропустили без проблем, хотя это не моя заслуга Ахвайон, с которой я приехал. Как оказалось, сегодня была закрытая вечеринка, и пускали сюда только избранных. Само казино меня не сильно впечатлило, ведь в большинстве оно состояло из карточных столов, рулетка была, но сильно отличалась от известной в моем мире. Многие игры мне были откровенно непонятны, это вызывало разочарование. Но вот люди, которые здесь присутствовали, меня впечатлили. Высокопоставленные военные, чиновники самых высоких уровней, богатые представители крупного бизнеса, артисты и другие представители великосветских тусовок. На нас с хвоен поглядывали с интересом, но подходить и знакомиться не торопились. Поэтому мы решили для начала перекусить и продолжить наш разговор. Моя спутница заказала себе корейской еды, а я просто взял русоколу и орешки, чтобы чем-то занять руки. «Итак, ты уже подумал над моим предложением? Или тебе нужно больше времени?» – поинтересовалась девушка. «Допустим, я соглашусь. А помолвке говорить пока рано, да и нужно посмотреть, как мы сработаемся друг с другом. Поэтому есть предложение нанять тебя управляющим моим бизнесом. На каких условиях ты готова стать моим наемным работником?» – спросил я. «Стандартная ставка в таких случаях около 10 тысяч мон в месяц, а после определенного момента к этому добавляется процент от дохода. Можно начать с этого». «Сколько лет ты зарабатывала свой капитал?» «С восьми лет мне начали давать карманные деньги, и я стала их откладывать, вкладывая вначале в банк, а потом начала инвестировать в мелкие начинающие предприятия». В 10 лет я получила первую существенную прибыль в размере 20 тысяч мун. Скажу честно, не все вложения были удачными, но я очень старалась. За последний год я заработала 300 тысяч мун. Неплохо. Хорошо, я готов нанять тебя и платить по 100 тысяч мун в месяц. Но от тебя потребуется полная отдача. В твои обязанности будет входить не только управление магазином и имуществом, но и наем сотрудников, закупка необходимого оборудования, ведение переговоров. «Если получаемая прибыль меня устроит, ты получишь процент от нее, и, надеюсь, он будет не меньше озвученного оклада. Ты сможешь доказать всем, что достойно считаться чеболем, и покажешь своим родственникам, что они тебя недооценили. От твоих успехов будет зависеть, станешь ли ты моей второй женой». «Я согласна, только у меня вопрос. Откуда ты возьмешь деньги на мою зарплату? Ведь по факту у тебя кроме магазина ничего нет?» «У меня есть я и мои идеи, которые принесут мне миллионы, а с тобой десятки миллионов, Мун». «Хм, звучит обнадеживающе. Когда заключим контракт найма?» «Да хоть сейчас. Помощник мне нужен был еще вчера». «Ты готов подождать десять минут? Я все сейчас устрою. А то вдруг тебя перехватит какая-нибудь другая девица и займет мое место жены». «Конечно. Я надеюсь, там не будет недомолвок и скрытых подтекстов». «Я возьму стандартный договор, где впишем озвученные нами условия от руки. Хоть тут и казино, но услуги машинисток востребованы, и тут всегда есть дежурные для возможных пари и закрепления подтвержденных сделок», сказала девушка, вставая и подзывая к себе метр дотеля. Пока Хвоен все готовила, я задумался о создании артефакта копировальщика. Насколько я знаю, тут такого нет, но если взять с технологии моего мира, а точнее принцип лазерной печати и совместить его с артефактурикой, то может получиться неплохое устройство. Если запатентовать это дело, то можно озолотиться, главное правильно все организовать и проверить мои догадки. Специальная бумага и множество мелких игл по размеру этой бумаги, которые будут выпускать разряд молнии и выжигать на бумаге текст. Принцип копирования намного проще. Руны света и отражения, добавить к этому обратные зеркальные варианты рун, передатчик энергии, получится довольно простая машина для копирования довольно компактных размеров. Пока я раздумывал, пришла Хвайон и, внимательно прочитав договор, подписали его в трех экземплярах. По одному нам и один вариант уйдет нотариусу казино, который регистрирует и не такие сделки. Ну и какие будут первые распоряжения? Спросила довольная девушка. Как ты догадываешься, первым делом займешься подготовкой к открытию магазинов. Для этого нужно организовать небольшой праздник, аниматоров для привлечения внимания выступления артистов, согласую это с владельцем торгового центра. Еще нужно договориться с менеджером Айдолы Лисицы на ее разовое выступление. С ней уже все согласовано, и она не будет против мне помочь. «Так ты с ней... действительно в кино? Ну... ну это...» «А что, у тебя с этим есть какие-то проблемы или ты ревнуешь?» «Честно сказать, ревную, но проблема это не будет ни сейчас, ни в будущем. Тем более после того, что произошло вчера, тебе точно нужно снять стресс. И пусть это лучше будет она, чем пусть и самый дорогой, но бордель. Надеюсь, ты не из тех, кто меняет девушек постоянно?» «Честно сказать, в борделе тебя я побрезговал». «Ну, а стресс снять мне действительно было нужно, только откуда ты все знаешь? Ведь то, что произошло вчера, должно быть большим секретом». «У моего рода большие связи, а после того, как я заинтересовалась тобой и предварительно согласовала возможность стать одной из твоих жен, тобой плотно занялась наша служба безопасности. Доклад о тебе идет не только главе рода, но и мне, чтобы я могла оперативно реагировать на возможные изменения, как в случае с Су пояснила девушка, внимательно наблюдая за мной. Надо сказать, что эта тактика получила подтверждение своей правильности. Ладно, тогда продолжим. Помимо организации концерта и праздничного выступления, тебе необходимо нанять сотню актеров в соседнем городке, проследить, чтобы они правильно оделись, организовать их доставку в столицу и возврат на место. Они будут играть роль покупателей и займутся покупкой артефактов. Сразу после открытия они должны создать столпу покупателей, что привлечет внимание к нашему магазину. Желательно взять студентов, которым можно много не платить, обязательно организовать им двухразовое питание и со всеми подписать договор с большими штрафными санкциями за разглашение их участия в массовке. Это привлечет нужное внимание и создаст ажиотаж. Завтра я тебе скину контакты моего компаньона по этому магазину, он будет заниматься подбором интересных артефактов, которые мы будем продавать параллельно основной продукции». Тебе необходимо проверить их качество, организовать для них красивые упаковки с моим торговым знаком. В будущем вся продукция будет из моих мастерских, а пока займемся перепродажей. Это первый момент. Теперь вопрос на перспективу, которым нужно заниматься параллельно, так как первую прибыль мы будем вкладывать в производство новых технологий и технологических устройств. Вот смотри, сейчас, чтобы напечатать договор, ты просила привлечь к этому машинистку. А если нужен еще один экземпляр, ты опять обратишься к ней, и это займет довольно значительное время. А если взять несколько документов и даже рисунков, требующих копий, это уже будет довольно проблематично? Да, есть очень дорогие артефакты копиры, но их производительность очень медленная, от 10 минут до получасу на перенос изображения или текста. «Поэтому любая корпорация содержит огромный штат специальных сотрудников, машинисток и художников, но при этом не избежать ошибок», — подтвердила мои подозрения девушка. «Хорошо. А если я предложу артефакт, который будет делать копии практически мгновенно и без единой ошибки?» «Качество рисунков будет пока не очень высоким, но над этим еще можно будет поработать». «Сколько за такое устройство готовы будут заплатить крупные фирмы?» «Сколько времени будет занимать копия одного документа? Ну, к примеру, одной страницы договора?» «Не больше минуты, а, возможно, и в два раза меньше». «Ну, так сразу сказать трудно, но точно несколько десятков тысяч мун. Тут ведь не только штат сотрудников, аренду офисных помещений, социальный пакет, дополнительные налоги, резерв, да и много еще чего, что вливается в приличную сумму в месяц». Уверена, что за 20-30 тысяч мун с руками, а с учетом того, что потребность будет даже не в тысяча, а в сотни тысяч штук, то прибыль будет просто неприлично высокая. Ведь, как я понимаю, себестоимость будет довольно низкая, и нужно обязательно оформлять патент, иначе быстро украдут разработку. Еще, если бы сделать возможность активации для антимагов, то это еще поднимет спрос на подобное устройство. «Я даже готова занять денег у родителей под этот проект и вложиться в него на любых условиях. Ведь ты сможешь изготовить такое устройство и запустить его в серийное производство?» Спросила Хвайон, пересев ко мне ближе вместе со стулом. Настолько она возбудилась, почувствовав запах неприлично больших денег. Я задумался на пару минут». В качестве печатного элемента можно взять иголки на примагниченной пластине, которые будут в зависимости от мощного импульса выдавать разряд определенной мощности. Чтобы отпечатать, потребуется специальная бумага с дополнением в состав вместо мела мельчайшего порошка костей магических животных. Это будет стоить недорого. Потом можно будет использовать специальные линзы. Их нужно будет тоже запатентовать, как и бумагу, но на первых порах будет игольчатый принтер-сканер. Думаю, что себестоимость можно уложить в одну-две тысячи мун, если прибыль с каждого устройства будет 10 тысяч, то тут действительно можно озолотиться. Для этого придется открывать свой завод по производству принтеров и бумаги, поэтому можно рассмотреть участие капитала Хвайон. Только тут нужно все оформить через юриста, чтобы избежать недопонимания и возможного обмана». Да, себестоимость можно будет снизить до 1-2 тысяч мун, но не сразу. Нужна еще будет особая бумага. Два производства должны будут работать параллельно. А какой будет размер артефактов и количество копий, которые сможет сделать? И расходные материалы, помимо бумаги. Размер не больше метр на метр. Вес около 30 килограмм. Расходниками будут специальные иглы. Ну, по нескольку тысяч копий они будут делать, конечно. Потребуется периодическое обслуживание. Еще можно будет сделать работу на специальных чернилах и на копирках. Точно, нужно прописать все возможные варианты, чтобы стать монополистом в этом деле. Монополия возможна только на пять лет. Потом нужно будет предоставить возможность покупки патента в размере, не превышающем 10% от изделия. Это еще на пять лет. А потом уже свободный допуск всех желающих. Таковы правила, чтобы прогресс не стоял на месте. Но если правильно подойти к этому делу, можно продать патент на производство, ограничив его территорию определенной страны и минимальной стоимостью не ниже наших изделий. На этом можно будет неплохо заработать, но не в первые 2-3 года. Пояснила мне некоторые нюансы девушка. Тогда нужно сейчас заняться созданием научно-производственной лаборатории, которая будет доводить мою идею до массового производства. В этом я не так силен, ведь изготовить штучный товар – это одно, а запустить его в серию – это совсем другое. Тут нужно учитывать много нюансов и лучше, если они все будут решены на стадии опытных образцов. Поэтому я предлагаю нанять две команды работников, которые помогут разработать технологические процессы подберут нужные материалы для удешевления себестоимости продукции. Также нужно прикинуть примерные расходы и количество выпускаемой продукции, расходы на аренду и сотрудников. Выпускать необходимо не менее 100 штук в день на первом этапе, а там уже можно будет привлекать спонсоров. Вот и нужно понять, сколько человек необходимо для производства 100 штук в день. Значит так, копировальный аппарат будет состоять из двух частей – сканер и копир. Сканер довольно прост в изготовлении. Артефактная пластина размером чуть больше стандартного листа и цепочка рун. Сложная, но ничего такого, с чем не справятся местные умельцы. От качества сканирования будет зависеть и качество копирования. В среднем за рабочий день один человек не спеша изготовит сотню таких пластин. И еще один нужен на сотню передающих пластин копира. Один артефактор сможет нанести руны на 10 устройств передачи или приема. Помимо этого, потребуются обычные рабочие на сборку передающего устройства с иглами. Тут один человек соберет не менее 30 штук. И еще два человека на общую сборку. Один сотрудник контроля качества, кладовщик, директор и бухгалтер. Итого минимальный размер штата сотрудников составит 31 человек Добавить сменщиков на случай подмены, техник для обслуживания и получается 36 человек Так, значит фонд заработной платы составит около 10 тысяч мун в месяц Расходы на материалы, если брать по максимуму, это 4 миллиона мун Аренда помещения около 50 тысяч мун Офис продаж сотрудниками 20 тысяч мун Оплата конструкторского бюро составит 10 тысяч в месяц. Налоги, исходя из стоимости в 15 тысяч мун, составят 6 миллионов мун. Выпуск продукции в 2000 штук принесет 30 миллионов грязными, и того расходы составят 11 миллионов мун в месяц. Чистая прибыль будет около 19 миллионов мун в месяц. Я в деле, 5 миллионов я найду. Нужно еще пару миллионов на запуск производства и закупку необходимого оборудования». Посчитала вслух девушка. «Ну, пару миллионов — это не проблема. За пару недель заработаю. Вопрос, как ты хочешь войти в мой бизнес? На каких условиях?» «Ну, давай предложим, что за идею и опытный образец ты заберешь половину прибыли. Остается 50%, которые поделим согласно вносимым суммам. Если ты 2 миллиона, а я 7, получается, что моя доля составит 39%. Как тебе такие условия?» Ну, с таким подходом я лучше проведу аукцион на продажу патента или найду инвестора за четверть, а то и за пятую часть от прибыли. Зачем тогда мне ты? А ведь я еще и зарплату тебе буду платить как сотруднику. Да мне будет достаточно внести и 2 миллиона мун. Пусть и меньше будет выпуск, а прибыль буду вкладывать в расширение. Поэтому максимум 3% и взнос оформляем как заем, который верну с первой прибыли примерно через месяц. Даже если брать 20% годовых, это выйдут сущие копейки по сравнению с разделом прибыли. Эх, не прокатило. Ладно, 20% и мы договорились. 3,5% и можешь даже не торговаться. 15% — очень хорошее предложение. 4%. 10%. 4,5%. «Хорошо. Я согласна на 5, но не долей процента меньше. Мне нужен этот проект, чтобы доказать, что я могу самостоятельно зарабатывать деньги, не опираясь на ресурсы своей семьи». «Договорились. Заключаем договор». «Да, стандартный договор, где я включаю взнос 5 миллионов мун с моей стороны, и 2 миллионов мун с твоей и опытного образца, который можно запустить в производство. Я занимаюсь всеми организационными вопросами, а за тобой оставляю только присмотр за технической частью. Что я еще упустила?» «На первый взгляд вроде ничего. Можешь составлять договор, необходимые правки можно будет внести во время работы, если это потребуется». Девушка ушла оформлять договор, а я занялся прокручиванием в голове рунной цепочки, пытаясь понять, насколько четко она сработает. Похоже, мне придется немало повозиться, чтобы создать опытный образец. Такого я еще не делал, и в моей памяти подобного не делали странники. Но в одном из миров кто-то видел подобное устройство, что говорит о реальной возможности их изготовить». Еще нужно организовать производство бумаги, предназначенной для моего копировального аппарата. Этот момент мы упустили, но тут не будет существенных расходов. Да и это отдельное производство можно запустить на средства основного. Там взято запасом, и их вполне хватит. Закупать готовое сырье в виде готовой перемолотой кашицы и добавить в нее измельченные кости магических животных. Да на первое время достаточно просто наносить тонкий слой с помощью клея, что вполне хватит для показательного образца. В расходах еще не учли охрану, но там не такие большие деньги. Да и на первые месяцы стоимость можно поднять до 20 тысяч мун, что покроет все дополнительные расходы. А в качестве выставочного центра можно использовать мой магазин, что позволит получить предзаказ, как только производство будет запущено. Это одновременно поднимет престиж моей торговой марки и привлечет дополнительных клиентов. Через 10 минут Хвайон принесла подготовленный договор и положила его на стол передо мной. На его чтение пришлось потратить почти 20 минут, и я внес небольшие корректировки, уменьшив сумму штрафных санкций, увеличив время запуска в производство и изготовления опытного образца, объяснив, что взял дополнительное время на случай форс-мажорных обстоятельств. Итоговый документ подписали уже ближе к полуночи, но я не расстраивался о потраченном времени. Ведь если все пройдет успешно, я могу стать миллионером довольно быстро.